Глава 11 Алиса ждала тебя до последнего, так и заснула на диване. Извини, Ксюш, пришлось задержаться, виновато пробормотала. Известный скульптор от русской кухни нос может и воротил, зато водку с соленым огурчиком очень даже заценил. Перед закрытием выставки от выпитого алкоголя настроение у колумбийца поднялось до верхних слоев атмосферы. Он затребовал медведей, играющих на балалайке. И продолжение банкета. Пришлось настойчиво напомнить, что мы находимся не в цирке, а на его личной выставке. К счастью, стереотип о горячих и вспыльчивых латиносах с бурлящей южной кровью оказался не таким уж правдивым. Альмада не сразу, но все-таки взял себя в руки. Не обошлось и без помощи Влада. Он помог усадить пошатывающегося скульптора в такси. Даже лично того сопроводил до гостиницы. Не волнуйся, мы с Алисой прекрасно провели время. Да, кстати, я успела ее искупать перед сном. «Спасибо, Ксюш, что бы я без тебя делала?» С благодарностью посмотрела на соседку. Присела на тумбу для обуви и с облегчением сняла туфли на высоком каблуке. Чуть не застонала в голос, когда ноги коснулись прохладного пола. На ужин поели суп, тем временем отчитывалась Ксюша, надевая обувь. «Мама сегодня как раз приготовила и нам заодно принесла». Алиска слопала целую тарелку. «Ну как ты-то это – обреченно спросила. «Поделись секретом. Со мной она даже попробовать его не хочет. У меня разговор короткий, никаких мультиков, пока все не съест. А у меня, наоборот, мультики во время еды. Это единственный способ впихнуть хотя бы несколько ложек. Ставить перед Алисой ультиматумы нет смысла. Она у меня мадам с характером. В три года манипулирует мной с легкостью, не особо прикладывая к этому усилия. Хотя, признаться, сама в этом виновата». Алиса была еще крохой, когда поняла, что любой плач немедленно сопровождается потаканием любым ее требованиям. Работать начала, когда дочке исполнилось три месяца. В те времена я занималась копирайтингом. И слава богу, такой вид деятельности позволял всегда быть рядом с ней и зарабатывать деньги прямо из дома. Со временем работы стало много. И чтобы справляться с заказами в срок, была вынуждена идти на поводу у маленького манипулятора. Главное, чтобы у меня была возможность работать в тишине и четко следовать техническому заданию. Я, к сожалению, из тех людей, которым тяжело на чем-то сконцентрироваться, если вокруг шум или присутствуют отвлекающие моменты. А малышка, естественно, требовала к себе много внимания, поэтому любое желание было сию же секунду удовлетворено, лишь бы создавались соответствующие для работы условия. Не успела оглянуться, как сама попала в капкан своих же ошибок. Долгое время занималась самобичеванием. И только совсем недавно обостренное чувство вины перестало быть всепоглощающим. Понимание, что мне удалось обеспечить Алисе безоблачное и безбедное детство, придавало уверенности, что я поступала правильно. Конечно, червячок сомнения все-таки ковырял настойчиво совесть. Ведь я по-прежнему не уделяла воспитанию дочери должного времени. Мы возвращались домой поздно, из-за детского сада, который находился далеко от дома. Выбор пал на него исключительно из-за дополнительных занятий, которые велись в течение дня. У Алисы была возможность несколько раз в неделю заниматься плаванием и гимнастикой. Благо был оснащен бассейном и оборудованным спортзалом. К тому же лекции вели квалифицированные тренера. Так вот, возвращались домой мы поздно. Сил после изнуренного дня хватало лишь на то, чтобы приготовить ужин на быструю руку. Покормите и искупать Алису. Ни о каких играх, естественно, и речи не шло. Ах да, иногда уделяла пять минут на прочтение сказки перед сном. Похвально нежная. Награда «Худшая мать года» тебе обеспечена. Стараюсь подавить тревожное чувство вины, подораживающее душу. Неосознанно снова начала заниматься изобличением и безумно злилась на себя. Ведь я давно заключила договор о перемирии с собственными внутренними комплексами. Алиса спала в зале на диване, облаченная в пижаму с единорогами и укрытая мягким пледом, с на нем, кто бы сомневался, тоже единорогом. Период любви обилия единорогов наступил недавно. До этого свинка Пеппа удостоилась вселенской любви со стороны Алисы. Затем пони, Эльза, Минни и, ох, в общем многих, пухлые ладошки подпирали розовую щечку. Алиса сопела во сне и, кажется, даже улыбалась. Милая пони, небось, снилась. Хотя у нас же период единорогов. Тогда, скорее всего, пинки-пай. Я осторожно присела рядом, упираясь локтями в диван. Могла сидеть часами, вот так, беспрерывно глядеть на нее, упиваясь безграничным счастьем, что она у меня есть. Мое маленькое чудо, капризное, смешное, изредка послушное, не удержалась и поцеловала гладкую пяточку, торчащую из-под пледа. Алиска тут же проснулась, начала тереть глазки и пытаться сфокусировать взгляд на тусклом свете настольной лампы. «Мамочка, ты уже дома?» Потянулась ко мне, крепко обняла за шею и уткнулась в нее, нестерпимо щекоча. «Я по тебе очень скучала», – пробормотала в пушистые светлые волосы. «Ты мне снилась». В сердце сладко ёкнула, и я улыбнулась, целуя макушку дочери. «Разве не Пинки Пай?» «Что?» «Ничего, милая. И что мы делали в твоем сне?» Ели мороженое в парке, и лагубей кормили, голубей кормили. Ненавязчиво поправила. «Хлебушком? Мороженым? Мама, а пойдем завтра в парк?» Алиса отстранилась, ладошками обхватила мое лицо и умоляюще заглянула прямо в душу. «Пожалуйста, мамочка!» Обязательно смачно поцеловала курной сыносик. «У нас завтра выходной, проснемся пораньше, покушаем овсяную кашу, всю до последней ложки» покормим голубей, а потом сходим в зоопарк. Хочешь? Хочу, хочу!» Алиса захлопала в ладоши. «А там мы кого мороженым будем кормить?» На руки вместе с пледом взяла свою малышку и направилась в ее комнату. «На месте посмотрим. Только не мороженым, а хлебушком. Договорились?»